Глава 26. Хмурое утро или обстоятельства проясняются. Бескровный не стал беспокоить Павлова ночью. Однако после раздумий всё же разбудил его рано утром, ещё 6 не было, телефонным звонком, доложило о случившемся. Майор сразу же начал действовать. Прежде чем допрашивать задержанного, он отправился в общежитие. Возле двери в коридор он увидел Веру пофнуть его. За вспонной Просковья Ивановна открывала ей. Пофнуть его только что вернулась из грибановки. Ей сообщили о беде, произошедшей с мужем, и тот самый брат, день рождения которого сегодня собирались отмечать, привёз её на машине. Дверь в квартиру была опечатана. Майор сам снял печать, предварительно её хорошо осмотрев. Всё было в порядке. Они вошли вместе. Поскольку ещё не рассвело, Вера сразу включила свет. Электричество работало. При ярком свете стало видно, что глаза у женщины заплаканные. Она рассказала, что отправились они на день рождения вчера днём всей семьёй и собирались там заночевать. Почему же муж оказался ночью дома, спросил Павлов. Он вспомнил, что мог оставить включённым утюг и вернулся. уже поздно уехал последним автобусом то есть домой должен был прийти полодиннадцатого назад конечно ехать было уже поздно он намеревался утром вернуться в Грибановку кто знал о том что квартира будет ночью без жильцов вы кому-нибудь говорили об отъезде да все знали какой-то секрет и я говорила что в Грибановку едем и гена не скрывал что брату 40 лет в общежитии все знали Видели многие, как мы выходили. С подарками, с вещами. Пропало ли что-нибудь у вас в квартире? Проверьте, пожалуйста. Вера долго рылась в комоде, прикрывая его содержимое от милиционера. Нет, не пропало. Деньги здесь лежали, они целы. Было ли в квартире еще что-либо ценное? Женщина пожала плечами. Нет, ценного больше ничего не было. «Золотое колечко есть, так оно у меня на руке. Цепочка тоже на мне. Мы же на день рождения ехали. Я все лучшее надела». Павлов обратил внимание, что разорен только письменный стол. Вещи в шкафах никто не трогал, а стол был разворочен. Бумаги валялись на полу. «Что ваш муж держал в письменном столе?» Вера смутилась. Тень надвинулась на ее лицо. «Все». Но она быстро справилась с собой. Он же преподаватель. Там, конечно, и конспекты были, и списки студентов, и диссертации его. Он диссертацию писал. Павлов задумался. У Пафнуть его он тоже учился. Так, ничего особенного. Скорее слабый преподаватель. Случалось, не мог решить задачки, которые не представляли большой сложности для способных студентов, например, для Павлова. При этом не злой, оценки завышал, двоек не ставил, поэтому студенты относились к нему в целом хорошо. Однако вряд ли его диссертация так ценна, чтобы грабёж из-за неё устраивать. Саргино она уж точно не нужна. Майор усмехнулся. "Вера Петровна", сказал он. "Посмотрите хорошо и не спеша, что у вас пропало. Может быть, обнаружите какую-то пропажу". или вообще нечто особенное. Я пока, если вы не против, замок ваш хорошо осмотрю и с другими жильцами поговорю. Замок, конечно, был самый простой и свидетельствовал о том, что его открывали отмычкой. Впрочем, то же самое ему и без каравайной говорил. Только у того сомнения были. Может, это не сейчас, давно неподходящим ключом открывали. Нет, свежие царапины. Уже не стыковка, подумал майор. Саргин влез в окно, разбив стекло. Так он сам утверждает, и это подтверждено фактами. Кто же незаконно проник в дверь? Было ещё очень рано, будить жильцов Павлова не хотелось. Он решил побеседовать с Просковией Ивановной. Она только что дверь им открывала, вряд ли заснула опять. Вон полоска света под дверью. Электричество включено. Просковия Ивановна действительно больше не ложилась. В байковом халате и тёплой фуфайке в комнате было прохладно, она сидела возле стола, задумчиво глядя в окно. Увидев Павлова, нисколько не удивилась. "Входи, садись. А я вот сижу, жду, когда ж ты ко мне зайдёшь. Почему ждёте? Есть что сказать?" "Ну, смотря что ты спрашивать будешь. Что-то и знаю, может. Хорошо." Майор достал бумаги, начал записывать. "Знали ли вы, что Пафнутий и всей семьёй будут ночевать в Грибановке?" "Знала, конечно. Вера рассказывала, что на день рождения к брату егонному едут, и заночуют там." "К егонному, это Геннадия брату? Ну да, хозяйскому, значит. К брату хозяина. У него Николаем брата зовут. В Грибановке живёт." "Достаточно, о брате." Кроме вас, кто знал об отъезде семьи? — Да все знали. Вера еще дня за три говорила, что дочка школу один день пропустит, сокрушалась. А не ехать нельзя. Круглая дата, сорок лет брату исполняется. Веру и помочь просили с готовкой. И... — Ну, хорошо, хорошо, достаточно. — А видели ли вы, когда Геннадий Пафнутев вернулся вечером? — Нет, этого не видела. — Как он проскочил? Я, наверное, телевизор смотрела. Вчера кино было хорошее. Вот и не услышала. Ну закрыла я дверь ровно в 11. Наши все дома были. Значит, он до 11 ещё вернулся. Просковья Ивановна несколько десятилетий проработала в институте уборщицей. Убирала и в этом общежитии, ещё когда оно было студенческим, сразу после войны. В те годы и закрепилась за ней обязанность закладывать дверь на ночь огромным во всю дверь дубовым засовом выйдя на пенсию она по собственному желанию сохранила за собой эту обязанность жильцы с закрытой на засов дверью охотно смирились никого это не смущало комната проскуия Ивановны располагалась при входе если кто приходил позже 11 стучали ей в окно будили Да и днём Просковья Ивановна, когда не смотрела телевизор, смотрела в окно, кто вошёл, кто вышел. Кажется, окно ей нравилось больше телевизора. Это была живая жизнь. Она знала обо всех передвижениях жильцов: кто, с кем, когда и где. Освет, когда погас? Электричество во сколько выключили? Этого не знаю. Я в начале 12-го ложилась, свет был Телевизор работал. Я выключила и легла. Опроснулись от чего? Ночью безухинская белка залаяла. Ну это ничего, она иногда лает, не так часто. Федора говорит на кота Заболотского. Кот где, а собака где? Чего ей на него лаять? А тут тем более наоборот. Вначале белка залаяла, а потом котяра заорал. Потом слышу, стекло зазвенело. Закричали. Я встала, а света нету. Пока свечку зажгла, пока дошла, там уже все собрались. Окно разбито, Гена лежит как мертвый, а Александр Павлович рядом сидит, пульс ему щупает. Все другие подойти боятся, не понимают, что произошло. Стоят, смотрят. Просковья Ивановна, а не заметили вы, все жильцы собрались там упафнуть его. Все прибежали на шум. или отсутствовал кто-то. Все я пришли. Подожди, сейчас вспомню лучше. Безухин был, и мать потом подошла. Заболоцкий, Сковородникова, Родионного бабыли, Виталик, шофёр, и жена подошла. Акиншин был, со мной рядом стоял. Рыбкины все были, и дети прибежали даже, тоже в дверях стояли. Валя библиотекарь была с мужем. Да, все были. У нас тут 11 квартир всего. А дверь коридорную когда открыли? Ну, когда только шум послышался, дверь закрыта была. Я сразу посмотрела, как вышла в коридор. У меня же свеча в руках. Дверь закрыта. Что там за шум, думаю? Открыли сразу после того, как скорая, а после неё сразу милиция приехала. А когда увезли Гену, и милиционеры тоже уехали. Наши разошлись все по квартирам. Я опять закрыла. И вот только сейчас открыла тебе с Верой. — Спасибо, — сказал Павлов и стал собирать свои бумаги. Шел уже девятый час утра. Он заторопился. Нужно было еще раз поговорить с Пафнутьевой. — Не ушла ли? — подумал Павлов. — Она ж сейчас в больницу побежит. Но женщина была еще дома. Она успела немного прибрать. Бумаги на полу не валялись. Обнаружили какую-нибудь пропажу, спросил майор. Нет, обнаружила находку. Вид у неё был встревоженный. Не стало даже трогать до вашего прихода. Посмотрите сами. Вера повела его в коридорчик и распахнула дверь в туалет. Помещение было небольшое: унитаз, железная раковина с краном, маленькая тумбочка в углу. На трубе висит половая тряпка, за унитазом стоит ведро. На тумбочке тоже какая-то тряпка валяется, всю тумбочку прикрывает. Павлов вопросительно посмотрел на пофнуть его. Вот это, она указала на тумбочку. Это юбка какая-то, но не наша, у нас такой не было. Майор внутренне ахнул. Это была настоящая удача. Надев перчатки, он аккуратно расправил юбку. Сильно поношенная длинная суконная юбка, каких часто ходят старухи в «Б». — Вы раньше видели когда-нибудь эту юбку? — спросил он. Вера замялась. — Не знаю, конечно, но вот что я думаю. У нас тут смешное приключение было под Новый год. Виктор Безухин постирал юбку матери, а Федоре Маркеловне за девяносто уже. Юбка — название одно, ничего хорошего. Повесил во дворе, а она пропала. Снял кто-то. пьяница какая-то, мы так считали. смеялись. кому ж такая юбка нужна-то? может и не та, но похожая была. майор взглянул на часы. вера петровна, а нельзя ли позвать фидора маркееловна, да и виктора игнатьевича тоже. безухин на майор знал, тот в своё время ему немецкий преподавал. пусть они посмотрят, может узнают юбку. безухин с матерью пришли быстро. Оба были очень удивлены находкой. Старуха заволновалась. — Моя эта юбка! — восклицала она. — Вон и подол подшит зеленой ниткой. Это я так подшивала, черных не было. Только она мне теперь и не нужна. После пьяницы этой я ее не надену. Может, она заразная. Ее теперь аж сжечь надо в печке. А мне сын новую купит. — Куплю, куплю, — соглашался Безухин. — Ты только не волнуйся, мать. Мы её сами сожжём, Федора Маркеловна, согласился Павлов, только попозже. А пока она у нас будет как вещественное доказательство проходить. Майор был очень доволен. Ну вот и продвинулось такое сложное дело.